Была и другая загадка. Вампиры ели обычную человеческую пищу. После занятий я несколько раз обедал с Бальдером и Еговой, и этот процесс не включал в себя никакой готики. Мы ходили в средней руке на Садовой, где ели суши. Все было вполне по-человечески. Правда, один раз Егова заказал себе стакан свежевыжатого томатного сока. И пока он пил его, двигая своим большим кадыком, Это казалось мне до того отталкивающим, что я серьезно усомнился в своей способности стать вампиром. Никаких других действий, напоминающих кровососание или хотя бы намекающих на него, ни Бальдер, ни Иегова при мне ни разу не совершили. Возможно, красная жидкость принималась в особые ритуальные дни? Я пытался расспросить Бальдера и Иегову о технологии ее потребления, но каждый раз получал тот же самый ответ, который дал мне Энлиль Маратович. Об этом рано говорить, всему свое время, дождись великого грехопадения. Видимо, думал я, меня ждет особая инициация, после которой вампиры признают меня своим и откроют мне свои мрачные тайны. И тогда, думал я, сжимая кулаки, я вместе с ними начну. Возможно, мне даже будет этого хотеться. Какая мерзость. Впрочем, котлеты тоже казались мне в детстве мерзостью. Но ведь приучили меня к ним в конце концов. У меня была надежда, что ответ на мои вопросы может найтись где-то в картотеке. Перелистав каталог еще раз, я действительно нашел нечто любопытное. Это была странная запись на предпоследней странице журнала. В отдельной ячейке находился препарат, обозначенный так. «История. Поддержка укуса плюс команда мыши». Ячейка была под самым потолком. Открыв ее, я не увидел привычной рейки с пробирками. Вместо этого я обнаружил красную коробочку, похожую на футляр от дорогой перьевой ручки. Внутри лежала пробирка, такая же, как и все остальные, только с красной пробкой. Я был заинтригован. Дождавшись вечера, я решился на дегустацию. Ответа на свой главный вопрос я не нашел, но узнал много интересного из другой области. Я понял, наконец почему укусы Брамы и Энлиля Маратовича были неощутимы. Раньше я думал, что дело в каком-то анестезирующем веществе, которое впрыскивается в ранку, как при укусе больших тропических кровососов. Но я ошибался. Оказалось, что между укушенным и кусающим возникал мгновенный психический контакт, подобие садомазохистического тандема по схеме «палач-жертва». Этот процесс практически не осознавался жертвой, Тело ощущало укус и понимало все происходящее. Но не на уровне человеческой личности, а этажом ниже, в зоне связи и валентности животного мозга. Высший сигнал не успевал подняться, потому что одновременно с укусом жертва получала как бы сильнейшую пощечину, которая погружала ее в кратковременный ступор и блокировала все стандартные реакции. Роль пощечины выполняла особая психическая команда, которую посылал язык. У вампиров она называлась «мир». Крик великой мыши. Ее природа была неясна, но физическим звуком крик не был точно. Команде было много миллионов лет, она обладала такой силой, что мгновенно подчиняла даже крупного динозавра. Дело здесь было не в насильственном подавлении чужой воли. Скорее, это напоминало своеобразный биологический пакт, выработанный за многие миллионы лет. Покорное животное делилось своей кровью, но сохраняло жизнь. Крык великой мыши относился к совсем другой земной эре, но древние области мозга еще помнили весь связанный с ней ужас. К сожалению, препарат из красного футляра был тщательно очищен и не содержал информации о том, кто пользовался этой командой в древности. Зато выяснились некоторые научные детали. Например, я узнал, что эта команда не фиксировалась высшими психическими центрами, поскольку весь связанный с нею процесс занимал всего 350 миллисекунд, что было меньше пороговой длительности событий, осознаваемых человеком и другими крупными животными. В памяти укушенного не оставалось ничего. А если и оставалось, то защитной реакцией мозга было немедленное вытеснение. Что чувствовали люди во время укуса? Реакция чуть-чуть различалась. Это могло быть иррациональное томление, дурное предчувствие, внезапная слабость. В голову приходили неприятные мысли. Вспоминались умершие родственники, просроченные кредиты и пропущенные футбольные репортажи. Ум жертвы сам маскировал происходящее любым доступным способом. Наверное, это был самый необычный из всех изобретенных эволюцией защитных механизмов. Заодно я узнал тайну своих новых клыков. Они были, как я уже говорил, обычного размера и формы, и практически ничем не отличались от моих собственных. Разве что были немного белее. Как выяснилось, кожу жертвы пробивали не сами зубы, а генерируемый ими электрический разряд, нечто вроде искры в зажигалке с пьезокристаллом. Электрические железы размещались в небе вампира, по краям от его второго мозга, там, где раньше были миндалины. После разряда над ранкой в коже укушенного возникала крохотная зона вакуума, в которую вытягивалось несколько капель крови. Укус сопровождался резким и практически невидимым рывком головы. Бампир ловил капли крови в полете и прижимал языком к небу, после чего начиналась дегустация. На коже укушенного в идеальном варианте не оставалось никаких следов. В крайнем случае туда могла упасть одна или две капельки красной жидкости. Кровотечения после укуса не было никогда. Для жертвы он был совершенно безвреден. Кроме этих сведений, препарат содержал нечто вроде инструкции на тему, как вести себя во время укуса. Это были советы тактического характера. Вампиру рекомендовалось сделать вид, будто он собирается что-то тихо сказать жертве. Следовало соблюдать осторожность. Окружающие не должны были думать, что вампир плюет жертве в ухо, шепчет непристойности, вдыхает аромат чужих духов и так далее. Сколько защитников общественной морали, столько могло быть и интерпретаций. И все это ждало меня впереди. У художника Дейнеки Есть такая картина «Будущие летчики». Молодые ребята на берегу моря мечтательно глядят в небо на легкий контур далекого самолета. Если бы я рисовал картину «Будущий вампир», она бы выглядела так. Бледный юноша сидит в глубоком кресле возле черной дыры камина и завороженно смотрит на фото летучей мыши.